«Так ты только что видела, что именно мы тут делаем?» Он почесал подбородок. «Этот отель пожелал оригинальный номер, и мы его исполняем, и они прилично платят». «Мы хотим еще найти работу в кино», — добавила я. «Работу в кино?» — Грейс нахмурилась. «Да уж, мне с этим не повезло». «Эй, ну-ка прекращай!» — воскрикнул Эдди. «Никто не обещал, что будет легко. Это же шоу-бизнес». «Иногда у тебя идет все хорошо, иногда плохо. Такие дела. Ну же, взбодрись. Где твоя улыбка?» «Да у каждой карьеры бывают спады», — робко согласилась она. «Тут легко впасть в депрессию, даже если ты настоящая звезда. Вот ты закончил фильм, а что дальше? Будет ли еще работа? Хотя есть одна вещь, которая мне нравится в этой профессии. Дай угадаю», — сказал Эдди, подыгрывая ей. Пока работаешь, ты знакомишься с новыми людьми и вскоре начинаешь сталкиваться с ними в клубах, театрах и на киностудиях. А иногда натыкаешься на них в самых неожиданных местах, потому что мир тесен, вот как мы сейчас. «Ах, Эдди!» — глаза Грейс наполнились слезами. «Как же я по тебе скучала!» «Да что там, я даже по Эдди соскучилась!» «Когда у нас закончилось двухнедельное выступление в «Кассе-дель-Мар», Грейс предложила мне разделить с ней убогую комнатку в общежитии в Голливуде. Эдди тоже снял жилье по соседству. За это время Грейс не задала ни одного вопроса о Рубе и сворачивала любые мои попытки поговорить о ней, но как только мы поселились в одной комнате, этот разговор стал неизбежным. «Ну, давай уже закончим с этим», — предложила Грейс, когда я начала распаковывать свои вещи. «Как она?» «Сказала, что очень переживала из-за того, что случилось». Я замолчала, чтобы понять, как Грейс будет реагировать. «Когда ты уехала, она была сама не своя». «Да мне и самой тоже не сладко было. Но что тут скажешь, Грейс? Ужасная история». Каждое мое слово по-прежнему причиняло ей боль. Я и не думала, что невинная девушка может так глубоко переживать. «Знаешь, я потом поняла, что Джо ведь мне ничего не сделал. Я видела, что она много думала об этом. У нее для этого были целые месяцы одиночества». Он обращался со мной как с влюбленной девчонкой, которой я и была. Так что теперь я могу сказать, что пережила муки первой любви, а Руби... Здесь все сложнее. Мы же были подругами. Она должна была мне сказать, но если вспомнить мою реакцию, то становится понятно, почему она этого не сделала. Я достала из чемодана фотографию в рамке, завернутую в свитер, и, не разворачивая, так и положила в ящик. «Она хочет узнать о том, что я тебя нашла». «Пожалуйста, не говори ей ничего. Мне и так стыдно, что я повела себя как глупый ребенок, а то, что я ничего не добилась, и вовсе унизительно». «Договорились?» — я взяла ее за руку. «Тогда нас будет только двое — Грейс и Эллен». Мы с Эдди обошли студии с тем же успехом, что и Грейс. «Правда, нам было весело». Иногда, после сложного и безрезультатного дня, Эдди приносил что-нибудь выпить в нашу с Грейс комнату, где я делала горячие бутерброды с арахисовым маслом, коктейли и изысканная еда. По воскресеньям мы кутили и ели кукурузное хлопья с молоком или остатки риса с сахаром и сливками. Грейс отвела нас в местечко под названием Сэм Юэнь в Чайна Тауне. Еда там была хорошей и дешевой, а я понравилось хозяину, потому что мы оба говорили на одном диалекте. «Если вам, девушке, будет нужна работа, можно подумать, я смогла бы работать официанткой». Когда Эдди нанял нам импрессарио Макса Филда, я подумала, что у нас теперь все будет в порядке. Макс искал всевозможные виды мероприятий – клубные развлечения, выступления на вечер или на три. Сначала мы с Грейс получили первый ангажемент, исполняли вариацию «Дай мне поиграть», которую репетировали когда-то с Руби в течение целых трех выходных в парке «Флорентийские сады». Пара выступлений досталась и нам с Эдди. Однажды вечером я осталась дома с температурой, а Грейс заменила меня в качестве партнерши Эдди на развлекательной программе у Лару. И тогда у Эдди возникла идея поставить танец для троих. Мы сняли танцевальную студию. Грейс и Эдди нравился «Коул Портер». И мы подобрали идеальную песню с приятной мелодией и хорошим ритмом. Тебя так легко полюбить. Эдди по очереди репетировал поддержки со мной из Грейс. «У астора и Роджерс, Той и Уинга, Велоза и Йоланды у них у всех эти поддержки кажутся такими легкими, но на самом деле это тяжелый труд», сказала Грейс как-то после того, как в очередной раз упала. Как часто Эдди ронял нас то на плечо, то на бедро, то на голову или на колени. А как часто он не удерживал нас, и мы летели на пол. Мы были все в синяках, но сколько бы раз я не оказывалась на полу, я неизменно вставала и возвращалась в объятия Эдди. Я обожала с ним танцевать. И все время, пока мы были на танцполе, он не отрывал взгляда от моих глаз. «Ты должна поверить, что мы влюблены», убеждал он меня. «Покажи публике, что я соблазняю тебя, а ты мне поддаешься. Публика должна понять, что ты стала моей». И я показывала. Это было нетрудно, потому что не было правдой. Макс увидел номер и сказал, что он великолепен. Потом завел разговор об очевидном. Вечерний костюм Эдди с длинными полми и широкими лацканами, накрахмаленная манишка и белый галстук все это безнадежно устарело». Со мной и Грейс Макс был еще жестче. А вы, дамы, больше похожи на детей, чем на женщин. Вы молоды, хороши собой, но вам нужны правильные костюмы, чтобы вы выглядели элегантными, шикарными и завораживающими.